Тяжелый водород. Переходя к вопросу об открытии тяжелого водорода, мы вновь возвращаемся к первоисточнику информации о массе ядра изотопам. Однако в данном случае нам придется иметь дело с изотопом, никак не похожим по своим физико-химическим и физическим характеристикам на любой другой изотоп. Это отличие проявляется в частности в том, что по своим свойствам тяжелый водород настолько сильно отличается от простого водорода, что его можно сравнительно легко выделить в чистом виде. Как и предсказывал Резерфорд, тяжелый водород представляет собой атом, ядро которого состоит из протона и нейтрона, ПН, и который, как и обычный атом водорода, имеет снаружи только один электрон. Открытие тяжелого водорода произошло довольно любопытно и несколько напоминает историю открытия аргона. Первоначально соотношение атомных масс водорода и кислорода, полученных химическим и масс-спектрографическим анализом, практически полностью совпадали. Однако это совпадение было обманчивым. Как известно, аргон обнаружили благодаря отклонениям точного значения атомной массы азота. Путем измерения его плотности, плотность азота, содержащегося в атмосфере, превышает плотность этого элемента в азотных соединениях. Что же касается тяжелого водорода, то своим открытием он обязан случайному соответствию результатов химического и физического методов определения атомной массы водорода по отношению к атомной массе кислорода.